34. Мария достала из шкафа домашние туфли с мягкой подошвой и быстро переобулась. О том, где находится библиотека, она расспросила мальчишку Вилла, еще когда он вел ее в обеденную залу. Теперь оставалось лишь пробраться туда незамеченной. Маша открыла дверь и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, осторожно выскользнула в коридор. Судя по тому, что рядом с ее комнатой было тихо, вновь прибывших поселили в другой части замка. Девушка решила не выяснять, так ли это, а сразу двинулась по боковой лестнице на пятый этаж к открытой галерее, перед входом на которую находилась неприметная дверца. Мария толкнула ее и, слушая надрывный скрежет давно не смазанных петель, вошла в узкое помещение, из которого наверх вела потемневшая от времени деревянная лестница. Маша осторожно ступила на нее, принесла часть веса и покачалась, проверяя, смогут ли старые доски выдержать ее. Лестница заскрипела, но ломаться вроде бы не собиралась. И Маша медленно начала подниматься наверх, постоянно прислушиваясь к жалобным поскрипываниям. Преодолев два десятка ступенек, девушка оказалась перед еще одной дверью, такой же темной и старой, как и ведущая к ней лестница. Мария нажала на ручку, но ничего не произошло. Дверь была заперта. «Как же так?» Таран обещал, что позволит ей посещать библиотеку. Дух-хранитель должен был ее пропустить. На всякий случай девушка еще раз нажала на ручку, но с тем же результатом, отрицательным. Тогда она постучала. И еще раз. Дверь так и не открылась. Маша даже прислонилась к ней ухом, чтобы услышать, что происходит внутри. Но в библиотеке, похоже, никого не было. «Может, у хранителя выходной?» Ведь бывают же услуг выходные. Мария уже решилась было идти обратно ни с чем, как вдруг за дверью ей послышался какой-то шорох. Было такое чувство, будто кто-то находится по ту сторону и ждет, когда она уйдет. Ну уж нет, не дождутся. Маша постучала еще раз. Тишина. Его высочество Таран Лоран позволил мне читать книги из библиотеки. Громко и четко сообщила она двери. И, о чудо, щелкнул невидимый замок, и створка начала подаваться назад. Маша тут же толкнула ее, не давая возможности неведомому хранителю передумать. Но внутри никого не было. По крайней мере, девушку там никто не встречал. Она зашла внутрь просторного помещения, уставленного по периметру высокими стеллажами с книгами. В центре стоял большой овальный стол, а вокруг него стояло несколько стульев с гнутыми спинками. Напротив двери располагалось большое венецианское окно, служившее и украшением библиотеки, и освещавшее ее. Маша подошла к окну. Отсюда также открывался вид на море. Правда, здесь был немного иной ракурс, да и располагалась библиотека, На три этажа выше ее комнаты было видно, как волны со стервенением бросались на прибрежные скалы, подмывая их, стекаясь назад белой пеной. Такая мощь! Дверь тихо закрылась за ее спиной. Маша услышала лишь негромкое щелкание замка. Обернулась и бросилась к выходу, но было поздно, подергав за ручку, девушка убедилась, что ее закрыли изнутри. Подавив приступ паники, Мария решила не расстраиваться пока и не бросаться сразу искать выход оттуда, куда она так стремилась попасть. «Будем решать проблемы по мере их поступления», – прошептала она самой себе. «Говорить здесь вслух было как-то неловко». Маша прошла сдоль полок. Кое-где она обнаружила указатели. Причем девушка могла прочесть все, что на них написано. Либо здесь писали по-русски, либо она каким-то образом понимала язык этого мира. Хотя разговорную речь она же как-то понимала. И почему так удивилась, читая надписи на корешках книг? И только сейчас Мария осознала, как крупно бы влипла, если бы сейчас не смогла разобрать ни строчки. Это ж какой самонадеянная она была, отправившись искать ответы в библиотеку другого мира. Маша даже посмеялась над собой. Но это был невеселый смех. Оказавшись здесь, она постоянно совершала ошибки, ориентируясь на привычки и понятия своего родного мира. А все из-за того, что она оказалась совершенно не готова к такому повороту событий. Когда вернется домой, Мария обязательно поговорит об этом с мамой. Та должна была хоть что-то и рассказать. Тогда, возможно, девушка и вовсе не влипла бы в эту передрягу. «А если вообще у них здесь карты?» Маша еще раз огляделась. Свободных стен, чтобы повесить хотя бы карту мира, здесь не было. Кроме окна, вся комната оказалась заполнена стеллажами. Больше всего здесь было книг по истории. Мария пролистала парочку, но не обнаружив картинок, поставила обратно на полку. Сейчас у нее не было времени изучать историю истинных и их мира. А вот с географией ей могло повести. Маша начала одну за другой вытаскивать книги, пролистывать и ставить обратно. Она нашла карту единственного материка, вокруг которого синело море. Девушка так и не поняла, то ли истины не знали, что там дальше за морем, то ли здесь был только один материк, и горстка островов недалеко от него. Но опять же, это было интересно, вот только времени оставалось, катастрофически мало. И Маша перешла к следующему стеллажу. Здесь были растения, животные, природы этого мира. Иллюстрации в книгах давали подробное и четкое представление о живущих здесь видах. Попадались и малоприятные особи, с которыми не стоило встречаться одной в лесу. Но вот драконов в этих книгах Маша не увидела. Наверное, они не считаются животными. Культура, язык, художественная литература, даже нот на тетради – которая Мария пролистала скорее от удивления, что истинные играют на музыкальных инструментах. Девушка испытывала жгучее разочарование. Ничего, что касалось бы порталов ее мир, здесь не было. Даже близко.